Очевидное, невероятное. Атланта, Джорджия. Марта Ли так и не признала Руфи членом семьи, но внуков это отнюдь не коснулось. Когда Каролина, а затем Ричард появлялись на свет, она, разодетая в пух и прах, вихрем летела в роддом и охотно принимала поздравления с обретением наследников. Ещё до их рождения Марта выбрала им имена будущей школы и внеклассные занятия: балет для Каролины, теннис, гольф и плавание для Ричарда. По её монаршему велению все воскресные праздничные обеды надлежало проводить в клубе, где представление семейства приятельницам выглядело так. А вы, конечно, знаете моего сына Брукса? Это моя прелестная внучка Каролина, это мой чудесный внук Ричард, а это Жена Брукса. Ради мужа и детей Руфий изо всех сил старалась держаться со свекровью учтиво, но это становилось всё труднее. А затем подоспела дочкина свадьба. Как мать невесты, Руфи намеривалась заняться приготовлениями к торжеству. Но Марта по обычаю всё взяла в свои руки. В первый же день, когда Руфи и Каролина только начали обсуждать детали, она войдя в комнату, заявила: «Разумеется, мы обратимся к моим поставщикам провизии, а застолье устроим у меня. Ваш двор слишком мал. Я договорюсь с оркестром и насчет проката тентов». «Но...» — только и успела сказать Руфи, ибо ей не дали закончить. «Я уже решила, кто изготовит приглашение. Не знаю, Каролина, какую вы с Брайаном наметили дату, но только не в июне. Этот месяц ужасно загружен». Я позвоню в церковь всех святых и условлюсь о венчании в конце мая. Когда дело дошло до выбора цветовой гаммы свадебного оформления, Каролина сказала, что надо бы узнать мнение бабушки, и лишь потом принимать решение. День свадьбы приближался, и Руфи, вконец расстроенная своим полным неучастием в подготовке, взмолилась: "Милая, я же твоя мать, позволь мне хоть что-нибудь сделать". "Мам, ну чего ты суетишься?" Бабушка всё сделает. Тебя останется лишь пожаловать на свадьбу и хорошо выглядеть. Бабушка заказала шикарный торт, я видела фото. Умереть не встать, сама убедишься. После обеда мы с ней поедем за подвиничным платьем. Бабушка говорит, нужно тщательно выбрать цвет. Себя она хочет что-нибудь эффектное, но не броское. Яркие цвета отвлекают внимание от невесты. Она подумывает о чём-нибудь бледно-лиловом или нежно-розовом и кремовых туфлях-лодочках. разумеется, ничего белого. Бесполезно. Руфи поняла, что на свадьбе дочери будет лишь ещё одной гостьей. На венчании она была в светло-бежевом платье, а Марта, верная себе, пренебрегла собственными наставлениями, явившись в лимонно-жёлтом наряде из полупрозрачного шёлка и огромной шляпе того же цвета. Ведь в жизни всё существует для неё, не правда ли? Руфи была вынуждена признать, её отчаянные надежды, что когда-нибудь ситуация изменится, не оправдались. Уже в 5 лет Каролина, если была чем-то недовольна, собирала свой рюкзачок и уходила к бабушке. Марта, конечно, была на седьмом небе. Руфи всякий раз приходилось с боем возвращать дочь домой. Ребёнок должен жить дома, Марта. Между прочим, она моя внучка. Не спорю, но девочка должна понять, что не может всегда поступать по-своему. Почему это? С какой стати ей себя ущемлять? И потом она жалуется, что ты её моришь голодом. Неудивительно, что малышка бежит ко мне. Никто её не морит. Она бегает к вам, потому что вы ей во всём потакаете. Ребёнка нельзя закармливать сладким. Сахар вреден. И раз уж мы заговорили на эту тему, я прошу вас не давать ей за обедом вина. Она ещё слишком мала для спиртного. Позволю себе не согласиться. Во Франции все с детства пьют вино. Прекрасно, только мы живём в Атланти. Рано или поздно она должна будет разбираться в вине. Если вы не против, Марта, я предпочту вариант поздно. После этой перепалки Марта, оскорблённая до глубины души, позвонила на работу Бруксу. Моя жена обвиняет меня в том, что я спаиваю свою единственную внучку и категорически запрещает дать ей капельку вина за обедом. Брукс вздохнул, всё это ему было знакомо. Мама, не давай королеве вина и, пожалуйста, не втягивай меня в ваши распри. Просто невероятно. В нашем роду никогда не было алкоголиков. Какая нелепость. Брукс промолчал, давая понять, что не собирается вступать в войну. Подождав, Марта сказала: "Я вижу, здесь со мной не считаются. Что ж, по воле твоей жены ваша дочь больше не получит вина. Очень жаль, что супруга твоя не имеет ни малейшего понятия о застольных правилах, которые я стараюсь привить Каролине". И вновь Брукс не ответил. Через паузу Марта продолжила: "Не хочу выносить ссоры за сбый". Но на прошлой неделе, когда ты был в отлучке, я видела, как от вашего дома отъезжал фургон маленькие цезари, доставляющие пиццу, причём два раза. По-моему, этим всё сказано. Брукс повесил трубку, чувствуя себя разодранным в клочья. Бог вы знает, сколько ещё он это выдержит. После смерти отца на него свалилась куча проблем, порождённых экономическим кризисом. Компания быстро теряла деньги, а мать с женой беспрестанно звали его поучаствовать в перетягивании каната по вопросу воспитания детей. Он любил обеих, но его постоянно заставляли встать на чью-либо сторону. Брукс налил себе выпить. Нет, Руфи была права. Не стоило жить рядом с родителями. Соседство это давалось ей тяжело, а после кончины свёкра отношения её с Мартой стали ещё хуже. Но ситуация безвыходная. Сейчас дом не продать. Никто не знает, что он дважды заложен ради средств на поддержку компании. И потом мать не переживет потерю любого из старинных домов Колдуэллов.